Она принялась осторожно их массировать, и через некоторое время они приобрели свой обычный цвет. «Ну что ж, по крайней мере, пальцы он не потеряет», — удовлетворенно отметила она через некоторое время. В первую ночь Элен сидела у постели Леофрика. Потом они делали это по очереди. Три дня его лихорадило, а потом Жар немного спал. Рана на голове начала затягиваться, но Лео Фрик не приходил в себя. Ему осторожно вливали в горло воду и куриный бульон, но сам он не глотал. «Почему ты не приходишь в себя?» Элен в отчаянии сжимала его руку, но брат не шевелился. Утром на десятый день он открыл глаза. Обрадовавшись, Элен подбежала к его кровати, но Лео Фрик ее не видел. Он казался мертвым, хотя и дышал. Элен чувствовала, что его сердце бьется, но, несмотря на открытые глаза, он все равно оставался без сознания. Девушка чувствовала отчаяние и ненависть к разбойникам. Во время работы в кузнице ей не хватало радостной болтовни Леофрика, которая раньше ее так раздражала. После того, как гарнизон в замке сильно сократили после заключения перемирия, больших заказов больше не было. Все чаще Лен Жану приходилось ковать простые инструменты, чтобы выжить, и Лен начала сомневаться в исполнении своих честолюбивых планов. Иногда она чувствовала такую тоску, что вообще не могла заставить себя идти в мастерскую, а молча сидела возле постели Леофрика, держа его за руку, или бесцельно бродила по лесу. «Возьми себя в руки. Ты должна заботиться о кузнице. Ты и нам нужна». — стал уговаривать ее Жан, когда она в очередной раз не выходила на работу. — А смысл? Элен печально покачала головой. — Леофрик не выживет. — А как же ты, Элен? — возмутился Жан. — Он многому у нее научился и легко смог бы найти работу у любого кузнеца. Да и Розе сделать это было бы нетрудно. Но что будет с Уильямом, да и с самой Элен если она станет просто бродить по лесу. Подумая о своем сыне, Осмонд хотел, чтобы кузница перешла к нему, если бы с Леофриком что-то случилось. Элен со свистом втянула воздух сквозь зубы. «А я? Кто подумает обо мне? Я всегда хотела быть хозяйкой этой кузницы, но так не полагается, не полагалось и никогда не будет полагаться». После смерти Осмонда я могла управлять ею до тех пор, пока Леофрит не вырастет. А теперь я должна работать тут, пока не вырастет мой сын. Это моя кузница. Она, что называется, взвелась от ярости с вызовом глядя на Жана. Но ты ведь женщина и не можешь... Чего я не могу? Стать мастером? Это кто так говорит? Вален проснулась упрямство. «Уж не те ли, кто считает, что женщина не может выковать хороший меч? Они лжецы, и я это доказала, ты же знаешь». «Да, ты права», — тихо ответил Жан. Дверь в мастерскую приоткрылась, и хромая вошел маленький Уильям. «Чего тебе?» — раздраженно спросила его Элен. «Утя», — сказал он, шмыгнув носом, — «она меня кьюнула». Эллен по-прежнему была вне себя от ярости и набрала полные легкие воздуха, чтобы ответить сыну. «Что ж, значит, ты это заслужил!» Жан едва заметно покачал головой. «Иди сюда, Уилл!» — ласково сказал он, подмигнув малышу, а затем нагнулся и взял его на руки. «Видишь ли, утки не любят, когда к ним подходят слишком близко. У них ведь нет никакого оружия, ни острых клыков, которыми можно укусить, ни копыт, чтобы растоптать противника, ни рогов, чтобы его забодать. Даже ядовитых жал у них нет, только клювы, которыми они могут защищаться. Поэтому они кусают все, что двигается неподалеку от них, чтобы все их боялись».